Она отвернулась от котла, и картина померкла. «Разве она не Черин, дочь Малгей? Разве она не ведьма глаз горы? Разве я не багровая ведьма, которую боятся все простые?» Спросила она у стен комнаты, у ковров, покрывающих каменный пол пещеры. Но стены ей не ответили. «Разве это не так?» И снова молчание. В гневе она вдохнула жизнь в две скалы и повторила им свой вопрос. Скалы поспешно согласились, что она действительно именно та, за кого себя выдает. «Черин, дочь Малгей». «Да, Малгей была величайшей ведьмой глаз горы». и само её имя повергало в трепет любого простого, но, несмотря на это, она была любезной женщиной и хорошо относилась как к обладающим д а р о м так и к тем, кто дара лишён. Скалы согласились, что она ведьма-глаз-горы, багровая ведьма, как называют её наиболее романтичной из простых, в основном из-за её красных одежд. Как вам такая картина? Сплошная тьма, и лишь киноварно-красное мерцание исходит от точенной фигурки ведьмы, проплывающей между вершинами гор, скользящей на воздушном потоке в глаз пещеру. Да, от подобного зрелища у ч а щ ё н н о бились сердца многих мальчишек простых, лишенных дара, Тех, кому никогда не прикоснуться к её груди, никогда не вкусить блаженство её чресл. е Черин вернула скалам бесчувственность, как они и просили, потому что жизнь слишком обременительна для этих созданий, привыкших к пассивности неорганического существования. Она обратилась к буре, которая вернулась назад в долину, пытаясь преодолеть горы с дальнего конца, там, где ей это не удалось. Ведьма допрашивала бурю с пристрастием, как инквизитор, угрожая обречь н о муки е ё бесчувственную душу в случае отказа отвечать. И грянул гром. Молния взорвалась фейерверком желтых и белых огней. Ночь отозвалась на е ё каприз. Воздух искрился. Черин вышла наружу и встала на кромке скалы, глядя, как вокруг толпятся грозовые тучи, задевая своими темными животами вершины гор. Она подняла руки и трижды хлопнула в ладоши. Три пушечных залпа грома отозвались на е ё призыв и прокатились по горам, перекликаясь эхом, дробя камни мощью своих голосов. Она моргнула, и еще одна молния пронизала тьму небес, осветив мир от горизонта до горизонта. Поскольку ее дар потерпел поражение, ей остается лишь один путь. Она должна следовать за путниками, оставаясь незамеченной, держась на расстоянии в с ё время на расстоянии пока не представится случай. Она будет терпеливо ждать, пока они не окажутся на самом краю самой бездонной пропасти, и ей останется только послать порыв ветра, чтобы сбросить их вниз. Или подождать, пока на тропинку, по которой они идут, выползет змея. а потом поднять тварь невидимыми пальцами своей магии и швырнуть прямо на этого ублюдка, чтобы она впилась ему в лицо смертоносными зубами. «Молния! Гром!» — крикнула Чайка, торопясь к своему гнезду в скалах. Черин подняла палец. Она сожгла птицу, устранив ее с неба. Черин з а л е т е л а со скалы, и поплыла в темнеющую бурю. Ветер вокруг н е ё взмывал и падал, шелестел е ё просторными красными одеждами, заставляя их мерцать блестящим пульсирующим цветом от багрового до темно-розового, от красного до цвета свежей крови. Хлестал дождь, но ведьма не намокла. Он жалил ей щ ё к и но не оставил следов. Молния ударила прямо в нее, но даже не обожгла. Черин п р о с т ё р л а руки к буре и впитала ее ярость своей изящно вылепленной грудью с мраморными сосками. Она летела вперед, преследуя человека по имени Джейк и дракона по имени Калилья и ждала только удобного случая.